Истина и басня Однажды истина ногая. остави Оставя кладезь свой, на белый вышла свет. Бог с ней, не пригожа, как смерть худая, Лицом угрюмая, сутулиный атлет. Стук-стук у всех ворот, Пустите, ради Бога, я истина больна, Устала, чуть хожу. Морозный, ветренный, зяблый дрожу. Нет места, матушка, счастливая дорога. Везде ей был ответ. Что делать? Набок лечь, пусть снегом занесет. Присела на сугроб, стучит зубами. Вдруг басня, в золоте облитая парчой, А вправду правду, мол, ведь мишурой, Облизанная жемчугами, вся в камнях дорогих, блистающих как жар хотя фальшивых на санках золотых на тройке росогов красивых катит и прямо к ней зачем ты здесь сестра одна в такой мороз прогулка мне пора да видишь зябну люди глухи никто мне не дает приюта ни на час я всем страшна мы жалкие люд старухи как будто от чумы все бегают от нас А ты ведь мне большая, не хвастаясь сказать. Ну, то ли дело я. Весь мир — моя семья. И кто ж виной? Зачем таскаешься ногая? Тебе ль не знать, мой друг, что маску любит свет? изволь выслушать мой сестринский совет. Нам должно быть дружней и жить не так, как прежде. Жить вместе а тебе в моей ходить одежде. С тобой и для меня творит дверь мудрец, со мною и тебя не выгонит глупец. А глупым нынче рот, и рот весьма обильный. Тут истина, умильный на басню обративший взор, к ней в сани прыг, летят и следу нет. С тех пор везде сестрица неразлучный. И басня не глупа, и с истиной не скучно.